Глава 21. Империя Оствер. Калорийские поля. 11 июля 1408 года. Ставка великого герцога Тоира Каяса находилась под стенами Фернейка, одного из пяти имперских городов на материке Мистир, в котором имелся под контрольный стационарный телепорт. Поэтому до его лагеря я добрался довольно быстро. Моя охрана расчистила переполненную беженцами улицу, и под взглядами вынужденных бросить свои дома и нажитое добро, затравленных ужасами войны женщин, стариков и детей, я помчался к западным воротам. Стражники уже знали, кто собирается покинуть город, и мне не пришлось предъявлять какие-либо документы на проезд. А дальше поле, а за ним лагерь имперских войск. Сил в распоряжении Каяса оставалось немного. В начале войны его семья сама по себе, без привлечения имперских полков и наемных отрядов, могла выставить более ста тысяч воинов. Но это уже в прошлом. Колесо войны прокатилось по землям Местира, собрало свою кровавую жатву. И сейчас великий герцог Туир Каяс командовал двумя армиями, каждая из которых по численности с трудом дотягивала до корпуса. И третья армия подчинялась ему только номинально, ибо состояла из войск торгово-промышленной палаты и смешанных подразделений Ульрика Варны и еще одного великого герцога империи. А если говорить конкретно и более точно, то войско ТПП и Варны, 17 тысяч воинов, находилось на Приморском тракте как раз напротив Второй й Астирской армии крин-генерала Ромайна. 20-тысячная армия лучшего полководца, семья Каяс, генерала Ита Беренгия, держала фронт на юге и сторожила войска осилков под командованием маршала Громина. А сам великий герцог с войском в 25 тысяч мечей готовился отразить наступление первой ударной армии аллатара Эвриго и оберегал телепорт, через который тонким ручейком к нему прибывали подкрепления и припасы. Расклады для имперцев, скажем прямо, паршивые. И если бы Лотар-Эврига перешел в решительное наступление, шансов удержать Фернейк у Каяса было немного. И он, скорее всего, запечатав телепорт, был бы вынужден покинуть город и снова отойти. А вслед за ним оттянулись бы и войска Варны и Берингия. Но есть Урквартройха и есть имперская тайная стража. Мы сделали свою работу, и вместо того, чтобы наступать, самая сильная вражеская армия покидала поле боя. Именно такую весть я принес великому герцогу в его день рождения, и он об этом, как мне и думалось, не знал. Предполагал, что такое возможно, ибо обсуждение операции происходило в его присутствии, но на успех не надеялся. И что же дальше? Как следовало поступить великому герцогу? Разумеется, по законам логики и военной стратегии Туир-Каяс обязан воспользоваться удобным моментом, создать перевес сил на одном направлении и обрушиться на врагов там, где они этого не ожидают. Окажись я на его месте, поступил бы именно так, и великий герцог меня не разочаровал. Он моментально собрался. Выслал к месту дислокации первой ударной армии Ассира дополнительные группы разведки и начал планировать собственное наступление. Что касательно меня, я здесь и сейчас был не нужен. Превосходным вином меня напоили, за добрые вести поблагодарили. Именинника я поздравил. А значит, можно возвращаться в имперскую столицу». Вот только покидать зону боевых действий не хотелось, а Туир-Каяс предложил временно побыть его военным советником, остаться на пару дней в расположении армии и понаблюдать за разгромом войска маршала Громина. Так я остался при штабе армии. Опыт планирования военных операций фронтового масштаба у меня имелся, и польза от меня, надеюсь, была. Спустя 6 часов после моего появления в лагере Каяса разведчики подтвердили отступление главных сил Асира. Таким образом, перед нами оставались две вражеские армии, и великий герцог принял решение оставить Фернейк без прикрытия, соединить свои войска с полками Итаберингия и атаковать осилков. К военачальникам ТПП и Варны был послан категорический приказ срочно высылать к городу по одному кавалерийскому полку. А затем армия Каяса покинула лагерь и двинулась на юг. Войска великого герцога соединились с подразделениями Беренгии через 16 часов. Затем был короткий отдых, и объединенная армия Туира-Каяса, 45 тысяч воинов и полторы сотни чародеев, вышла на Каларийские поля, холмистую равнину между реками Сумай и Квеска. Противник уже находился здесь, и, судя по всему, осилки до сих пор не знали о предательстве Эвриго, который обнажил их левый фланг, и они сами начали наступление. По сведениям нашей разведки, в распоряжении маршала Громина 60 тысяч воинов и восемь десятков магов. То есть у него в полтора раза больше воинов, но вдвое меньше чародеев. Не самый плохой расклад, и можно сказать, что силы равны. Ровно в полдень армии выстроились для битвы. Осилки создали клин из пехотных бригад – Именно такая сплоченная формация давала возможность чародеям королевства обеспечивать максимальное прикрытие своих воинов от имперской магии, а по флангам на холмах разместили кавалерию. Остверы расположились иначе. Пехота разбилась на полковые группы, левый фланг прикрыт глубоким оврагом, а на правом — четыре всадников. Чародеи, как обычно, по центру, между штабом и боевыми порядками войск. В тылу резерв из пары тысяч воинов. Боевых монстров, скелетонов, натасканных для войны хищных животных и боевых машин ни у кого не было. Не потому, что их нет, а по причине отставания обозов. По этой причине на поле битвы только люди, только сталь и магия, только стойкость и выучка воинов до да разум полководцев. Примерно полчаса войска стояли без движения. Никто не хотел начинать сражение первым. Но, наконец, маршал Громин не выдержал. Его пехота двинулась на имперцев, и с высокого холма, на котором находился полевой штаб великого герцога Каяса, это выглядело красиво и устрашающе. Подмерный бой барабанов, окованный металлом стальной клин, неспешно переваливался через холмы и приближался к полковым квадратам имперцев. Казалось, что эту тысячеголовую машину смерти ничем не остановить. Просто нет в природе такой силы. И вскоре треугольник соприкоснется с имперцами, разметает их и раздавит. А потом, не снижая скорости, двинется дальше и доберется до штаба Каяса. Но это только казалось. И когда расстояние между передовыми войсками противоборствующих армий сократилось до 50 метров, Своё веское слово сказали сосредоточенные в одном месте имперские чародеи и жрецы. Вглубь вражеского монолитного строя полетели ледяные иглы, огненные шары, молнии и растворяющий человеческую плоть кислотный концентрат. Сотни заклятий обрушились на противника, и чародеи-осилков попытались прикрыть свою пехоту магическими щитами. Они сформировали общее защитное поле, и большая часть магических ударов имперцев просто стекала по нему к земле и растворялась. Но даже те заклятия, которые пробились через вражеское прикрытие, нанесли пехоте осилков значительный урон, и она остановилась. Вот теперь пришел черед оствером показать себя в наступлении, и, повинуясь приказу Туира Каяса, полковые боевые коробки сами двинулись навстречу противнику. Завязался ближний бой. С неимоверным грохотом щиты ударились об щиты, а мечи встретились с мечами. В воздухе засвистели арбалетные болты, стрелы и дротики. Затрещали переломанные копейные древки и закричали люди, кто от боли, а кто-то от ярости. Взорвались немногочисленные магические гранаты, а на правом фланге имперского войска сдвинулась с места кавалерия. Что скажете, граф? Туир-Каяс посмотрел на меня, и в его глазах была видна радость. Я пожал плечами. «Битва только началась, и неизвестно, какие сюрпризы для нас приготовил маршал Громин». Великий герцог пренебрежительно скривился и взмахнул рукой. «Он не сможет нас остановить. Я уверен в этом!» В досье на Туира-Каяса, которое у меня, конечно же, имелось, Было сказано, что он часто недооценивает противника и переоценивает собственный военный талант. Это так. В данный момент я бы с этим полностью согласился, но спорить с великим герцогом не стал. В конце концов, это его земля, его битва, его армия. Ну, а я всего лишь временный военный советник. Битва шла своим чередом. Имперская пехота стиснула огромный клин осилков, будь то хорошо натасканные охотничьи псы, которые облепили дикого кабана, и вражеская пехота окончательно застряла. Чародеи вели собственное сражение. Остверы раз за разом кидали в гущу врагов заклятия, а их противники с другой стороны держали щит. Оконница Каясов на правом фланге встретилась с кавалерией Громина. Пока ничья, и, на мой взгляд, силы сторон по-прежнему примерно равны. Победит тот, кто дольше продержится, и кардинально повлиять на ход битвы с нашей стороны невозможно. Не самая лучшая тактика, и я не сторонник лобовых ударов. Но чего я ожидал от Каяса? Хитроумных маневров и глубоких фланговых обходов? Нет. Великий герцог подобную тактику, в отличие от своего соседа, Ульрика Варны, не любил. И, может быть, в этом одна из причин, почему на материке Мистир мы до сих пор не остановили вторжение врагов и понесли огромные потери. Неожиданно что-то меня насторожило, и я окинул поле боя взглядом. Вроде бы все неизменно. Одни люди убивают других, и впереди кровавое месиво. Но в битву добавились новые звуки. Топот копыт и боевые кличи осилков, откуда-то слева, со стороны непроходимого оврага. «Что за...» — я запрыгнул на свою лошадь, которую держал один из офицеров черной свиты, приподнялся на стременах и увидел угрозу. Пока все наше внимание было приковано к сражению пехоты в центре и столкновению кавалерии на правом фланге, противник смог быстро перекинуть через овраг кусок понтонного моста, и в нашем тылу оказалось 5-6 сотен всадников. И не просто конница, а рыцари. Угроза незначительная, если бы не отсутствие в точке прорыва имперских войск». В прикрытии там стояла рота копейщиков из резерва, вчерашние крестьяне, и удержать осилков они не могли. Просто мясо для вражеских мечей. А дальше госпиталь, в котором нет воинов, а только раненые и целители. А целители, между прочим, жаль. Это очень ценный человеческий ресурс. Будь ты проклят, громен. Тоже заметив опасность, Каяс побагровел лицом и погрозил в сторону поля боя кулаком. «Противника необходимо остановить!» — выкрикнул и Тоберингий. Седовласый воин в серебристом доспехе. «Не успеем!» — великий герцог покачал головой. «У нас здесь только сотни гвардейцев и отряд тройха. Полторы сотни конников шесть сотен до подхода резервов не удержат. Мы их остановим!» Я хотел посмотреть, кто это сказал, кто это такой смелый, и понял, что слова принадлежат мне. «Демоны, вот кто меня за язык тянул?» «Вы уверены, граф?» Каяс поймал мой взгляд. «Отступать поздно. Слово «не воробей» вылетело и не поймаешь». «Да», — ответил я и добавил. «У моих воинов есть запас магических гранат и арбалеты. Это нам поможет». «Продержитесь десять минут, граф Ройха. Максимум пятнадцать. Мы поможем чем только сможем. Чародеи вас прикроют». «Продержимся». Я кивнул и, посмотрев на гвардейцев великого герцога, тяжело вооруженных дружинников, а потом на воинов имперской тайной стражи, и отдал приказ. поконям господа! Живее!» Мужички из запасной роты не подвели. Они не сбежали и не отошли в сторону а перекрыли узкую грунтовую дорогу, которая спускалась к реке и шла мимо оврага, выставили перед собой щиты и копья, уперлись и погибли. Тяжелая кавалерия осилков, конечно, растоптала ополченцев и практически не понесла при этом потерь. Однако она потратила на это время, может быть, семь или восемь минут, вряд ли больше. Но за этот срок конная группа под моим командованием, 160 элитных воинов, треть из которых не имела тяжелой брони, спустилась с холма, добралась до полевого госпиталя, промчалась через него и встала за на пути врагов. И когда осилки вновь стали разгонять своих коней, чтобы уничтожить имперских целителей и, возможно, при удачном стечении обстоятельств, добраться до ставки великого герцога, Они уперлись в новую преграду. Что можно сделать за пару минут перед боем? Имея опыт, очень и очень немало. А опыта у меня столько, что еще и поделиться могу. Сражения с демонами на Восточном фронте многому меня научили, а помимо того имелись полученные от Элира Анха и Атири знания. Поэтому я был уверен, что мои шансы удержать противника до подхода обещанных Каясом подкреплений – Весьма велики. Да, я поторопился, когда вызвался возглавить отряд. Снова виной моя горячность. Но кто, если не я, на это способен? Других равноценных и равносильных кандидатов не видно. Гранатометчики и арбалетчики. Это команда для взвода бойцов управления ГЕР. На фланге. Бросать гранаты по моей команде. После чего бить противника из арбалетов. Мой взгляд замер на войне в темно-синем доспехе с гербами семьи Каяс на груди. Наверняка это троюродный брат великого герцога Соули Каяс Он предан своему родичу настолько, что Туир доверял ему командование отрядом телохранителей, а значит, воин хороший и верный. Может быть, не стратег, но рубака знатный «Рыцари!» — следующий мой приказ. Спешится! «Коней бросить! Выкатить на дорогу санитарные повозки и создать баррикаду!» Соули спорить не стал и подчинился. «Это правильно, и при случае следовало с ним пообщаться отдельно. Видно, что он понимал всю серьезность момента и полностью мне доверял, а в критической ситуации это бесценно. «Гвардия!» — далее обратился я к офицерам «Черной свиты». «Атакуем противника после подрыва гранат, когда вражеская кавалерия упрется в наших рыцарей. Всем, у кого есть бодрящие зелья, принять эликсиры». На дороге воцарился хаос. За спиной целители спешно покидали госпиталь, а санитары уносили раненых. Диверсанты управления Гер скрылись в придорожных зарослях и готовились к бою. Рыцари великого герцога, покинув седло, перекрывали дорогу повозками, а гвардейцы черной свиты, оставаясь на лошадях, приняли бодрящие эликсиры. Пока все нормально. Враги приближались, но краткий миг покоя перед сражением был. Следовало использовать его для собственной подготовки, и я тоже проглотил пузырек с бодрящим магическим зельем. А затем, с трудом сдерживая тошноту, достал из своей безразмерной сумки браслет-артефакт, который нацепил на кисть левой руки рядом с родовым серебряным оберегом. Это фильтр энергетических потоков, секретная разработка моего далекого предка Руфуса Ройха, которую восстановил Эри Эриверек. И сейчас этот артефакт, один из протестированных на объекте Ульбар опытных образцов, Должен мне пригодиться. Обычно ведь как? Либо ты воин, либо чародей. Совмещение двух талантов в империи огромная редкость. Но я не такой, как все. Помимо того, что я граф Урквар-Тройха, воин, во мне спрятаны кмиты с заклятиями. А еще я ученик полубога и паладин кама поэтому могу использовать магию. «Профессионалом пока не стал, и стараюсь заклятия не использовать, ибо слишком велик риск по ошибке зачерпнуть энергию отравленного потока. А сейчас деваться некуда. Край. И у меня есть фильтр, который не позволит ядовитой энергии проникнуть в мое тело». «Господин офицер!» Обращались явно ко мне, и я обернулся. За спиной стояли целители, две жрицы богини Бойры, и два молодых мага из Школы Мир, если судить по белой кайме на рукавах мантии самого низшего ранга. — Чего вам? — я вопросительно кивнул. — Мы знаем несколько боевых заклятий и сможем вам помочь, — сказал один из чародеев. — Лучше уходите. — Нет, — маг покачал головой, — наш долг защитить раненых и больных. — Дело ваше. Я не стал спорить и отвернулся. А вражеские всадники тем временем приблизились уже вплотную. Броня кавалеристов, осилка блистала на солнце, и они мчались вперед, сметая с пути любые преграды. Рыцари есть рыцари. Как правило, это дворяне, которые могут позволить себе лучшую зачарованную броню, бодрящие эликсиры, обереги, оружие и коней тяжеловозов. Таких даже гранатой, если они в боевом режиме, как сейчас, не сразу убьешь. Но делать нечего. Нужно сражаться, и, выхватив из ножен черный клинок, я поднял его над головой. Это знак для диверсантов. И когда я опустил Ирут, они выполнили приказ, и на дорогу полетели десятки магических гранат. Начиненные разрушительной магией и кусками свинца, шары падали в гущу вражеских всадников, которые видели перед собой преграду из трех санитарных повозок но даже не думали сбавлять скорость и взрывались. Куски свинца и ударные магические волны делали свое дело. Они скидывали людей на земь и калечили лошадей. Однако, потеряв пару десятков воинов авангарда, рыцарская кавалерия не остановилась. Часть всадников стала растекаться по флангам, прорубаясь через заросли и встречаясь с арбалетными болтами диверсантов управления гер. А большинство, втаптывая в грунт тела своих товарищей и павших лошадей, буквально отбрасывая их на обочину, так и продолжали двигаться по дороге, пока не уперлись в повозки. Телохранители великого герцога встретили противника достойно. Поднимаясь на повозки, они рубили головы врагов и ранили лошадей. Не страшась смерти Иран, они сами пошли в атаку, ворвались в толпу осилков и смогли их задержать. Храбрецы, отметил я, наблюдая за войнами великого герцога. Потомственные служаки семьи Каяс, достойные того, чтобы о них написали песню. Рыцари против рыцарей. Рубка была знатная, но мне и офицерам черной свиты биться с осилками грудь в грудь глупо. У нас броня слабее. Наша задача другая — врубиться во фланг вражеской кавалерии, и я отдал команду. В атаку! За мной! В этот момент на вражеский арьергард обрушились дальнобойные заклятия чародеев, которые находились возле ставки великого герцога. Как и обещал, Туир Каяс оказал поддержку. Вот только дистанция между расположением имперских чародеев и госпиталем приличная, больше километра, и ударная сила многих заклятий рассеивалась. Так что польза от магов оказалась немного. Они смогли задержать арьергард противника, уничтожили полтора десятка рыцарей и не более того. «Бей!» «Руби!» — во всю мощь легких закричал я и, первым, обогнув повозки и рыцарскую рубку, ворвался в строй врагов. Взмах мечом. Черный клинок вошел в тело противника, которому не повезло оказаться на моем пути, и рассек его плечо. Он стал заваливаться на бок и сползать со своего мощного вороного жеребца, а я вытащил и руд, ударил лошадь каблуками сапог и еще глубже вклинился в толпу осилков. Теснота. Мечом не размахнуться. Справа и слева меня стиснули вражеские рыцари, которые тоже не могли повернуться, чтобы обрушить на мою бедовую голову смертельный удар. Это именно то, что мне сейчас нужно, и я потянулся к черной петле. Кмит отозвался мгновенно. Сказывался навык. Магическое заклятие послушно перетекло в левую ладонь, сформировалось в смертоносный аркан черного цвета, и я накинул его на ближайших всадников, зацепил сразу пятерых, а затем привычно потянул свободный конец петли на себя. Тяжело пошло. Видимо, у кого-то из рыцарей имелся хороший защитный амулет, не хуже моего родового. Но я продолжал стягивать черную петлю, и старое имперское заклятие пересилило вражескую защиту. Аркан схлопнулся и полностью уничтожил всю органику, которая оказалась в петле. Не только людей, но и лошадей. На землю посыпались элементы брони, рассыпавшиеся в труху талисманы, оружие, распавшиеся седла и подковы, а черная петля рассеялась. Пространство вокруг очистилось и немедленно заполнилось офицерами черной свиты, которые прикрыли меня от врагов. Следующие кмиты готовы к применению. Есть иглы света, полное восстановление и плющ. Сейчас польза только от последнего. Но гвардейцы, оберегая меня, не давали вырваться на простор. И поэтому, приподнявшись в седле, я решил опробовать несколько заклятий из арсенала Элира Анха — а начал с цепного взрыва. На миг прикрыв глаза, я сосредоточился и увидел энергопотоки дольнего мира, до которых мог дотянуться. Таких было четыре. Один слабенький и чистый, не поток, а ручеек. Из него черпали силу молодые чародеи-целители, которые пытались собрать энергию для более-менее приличного огненного шара. «Пусть, мне до них дела нет». Еще два потока так себе, средней мощности и загрязненности. Тоже не то. А вот четвертый, мощный, но испоганенный непонятной белесой мутью, явно был опасен для использования, но мог дать серьезную мощь. Именно к нему я и потянулся. Разумеется, через магический артефакт-фильтр, и ощутил, как в меня вливаются потоки необработанной первобытной силы. «Самое главное — чистый и без каких-либо примесей». Наложив на силу вызванный из памяти отпечаток заклятия, я зафиксировал его и, открыв глаза, бросил вглубь вражеского строя. Материализовавшееся в серый плотный ком заклятия упала среди вражеских рыцарей, и раздался сильный взрыв, а затем сразу четыре более слабых, и еще шестнадцать снова на порядок слабее. И еще 64 негромких хлопка. Главный взрыв разметал вражеский строй, а последующие только убивали и ранили лошадей и людей. Таков эффект цепного взрыва. Заклятие срабатывает, но полностью не рассеивается. Остаточная энергия взрыва моментально преобразуется, расходится по углам невидимого квадрата и снова взрывы. А потом опять. Простенько, со вкусом и смертельно опасно. И чем опытнее чародей, чем он сильнее, тем большая мощь и эффект закладываются в заклятие, которое, кстати, имперским магам, впрочем, как и другим в нашем мире, пока неизвестно. Результат от применения заклятия превзошел все мои ожидания. Оно уничтожило сразу десяток врагов и вдвое больше вывело из строя. Отлично! Но расслабляться рано. Помощь, батальон конных егерей, великого герцога и пехота уже на подходе. Однако прежде чем подмога подоспеет, нас могут перебить. Половина дружинников Каяса уже погибла. Диверсанты где-то в кустарнике обстреливают врагов и бегают от них по зеленке. А гвардейцы черной свиты держат оборону вокруг меня и не отступают. «Следовало продолжать магическую бомбардировку вражеских рыцарей, и я применил следующее заклятие. Стеклянная пыль. Крайне жестокая и очень эффективная. Снова я потянулся к энергопотоку, зачерпнул силу и наложил на нее отпечаток заклятия. Зафиксировал, выбрал цель и сформировал заклятие, полупрозрачное облачко на левой ладони» после чего дунул на него, и облачко, увеличиваясь в размерах, ускоряясь, пролетело 15 метров, раскрылась словно огромная простыня, и, опустившись, накрыло четверть вражеского отряда. Сначала казалось, что ничего не происходит. Сражение как шло, так все и оставалось. Звенела сталь, и умирали люди. А затем попавшие под заклятие осилки закричали — Нет, они завопили от дикой, нестерпимой боли. И вместе с ними заржали лошади. Заклятие жестокое, но, как я уже сказал, очень эффективное. Мелкое стекло, которое не видел взгляд, заполняло определенный объем воздуха. Живое существо, будь то человек или лошадь, само вдыхало его, и магическое стекло наполняло легкие, забивало сосуды и рассекало плоть. Спасения от такого заклятия практически не было, и даже если человек не погибал, он на всю оставшуюся жизнь оставался калекой. К сожалению или к счастью, это как посмотреть, заклятие было недолговечным и быстро рассеялось. Все вражеские воины, кто под него попал, погибли или валялись на земле рядом со своими лошадьми и выплевывали окровавленные легкие. А затем появились конные егеря. «Жаль, я только настроился, вошел во вкус и хотел применить очередное заклятие под названием «Пепел черного пекла». Вражеские рыцари перешли от атаки к обороне, и я велел своим воинам отступить. «Хватит, повоевали хорошо, а дальше пусть войска великого герцога сражаются». Спустя час обстановка на поле боя изменилась. Вражеские рыцари на левом фланге были полностью уничтожены, и отряды Каяса, воспользовавшись захваченным мостом через овраг, сами перешли в наступление. В центре к тому моменту сказалось наше превосходство в чародеях, и не выдержав магических ударов, пехота осилков стала отходить, а затем и побежала. «А если враг бежит, его надо рубить или брать в плен». Туир Каяс лично возглавил преследование и увлекся, а я, собрав своих воинов, остался в расположении госпиталя. Слишком многих я потерял, треть моих воинов пала смертью храбрых, а остальные, практически все, получили ранения и травмы различной степени сложности. И я не знал, что делать». То ли оставить их на попечении целителей и немедленно, не дожидаясь возвращения великого герцога, отправляться в Грас анха то ли задержаться здесь еще на сутки. Я сидел возле перевернутой санитарной повозки, смотрел на синее небо и размышлял. В этот миг я не хотел никого видеть и ни с кем разговаривать. Просто наслаждался покоем, но мое одиночество оказалось недолгим. «Разрешите вас побеспокоить?» Ко мне подошел грязный, оборванный человек, и, присмотревшись, я узнал в нем молодого чародея-целителя, который пытался нам помочь. «Да, я недовольно помощился. Что вам угодно, господин маг?» э, «Позвольте представиться...» Он слегка наклонил голову. «Винсент Горчаго. Второй сын барона Эмриля Горчаго. Род древний, но захудалый. Что немаловажно, истинный Остверский, а в свете моих планов по созданию Ордена Древней Крови это немаловажно. Граф уркор Тройха, представился я в ответ. «Тот самый?» Глаза юноши заметно увеличились. «Наверное, тот самый». «Тогда все ясно». «И что ж вам ясно, господин Горчага?» заинтересовался я. «Извините, господин граф». Я увидел, как вы используете магию, как свободно и легко у вас все получается. Вот и подумал, что вижу переодетого чародея уровня Архимаг. Хотел задать пару вопросов о ваших методиках. Но раз вы воин, значит, использовали мощные артефакты, что и неудивительно, ибо вы один из богатейших людей империи и друг его величества, а значит, в состоянии позволить себе редкие и мощные магические предметы. Чародей хотел уйти, но я его задержал. — Погоди. — Да, господин граф. — А где твои друзья, жрицы и другой маг? — Погибли. В глазах юноши я заметил боль. Диего и Кэти погибли под мечом прорвавшегося рыцаря, а Таня — от метательного топора. Печально. А вы хоть успели применить магию? Метнули два огня шара и одну молнию. Парочку врагов сразили. Ну, не зря, и то хорошо. Когда будешь в столице, навести меня. Найду для тебя дело и пристрою к хорошему учителю. «Не стоит, господин граф!» — он пожал плечами. «Это приказ, господин военный чародей. Слушаюсь. Ступай». Чародей ушел, однако состояние покоя я уже не восстановил. Сходил проведать раненых воинов, а затем собрался отправиться в штаб великого герцога, но появился гонец с флажком императора на древке копья. «Где граф Ройха?» Останавливая коня и перекрывая басом стоны сотен раненых, прокричал он. «Здесь?» — я подошел к нему. Взгляд гонца, сурового пожилого гвардейца, изучил меня, а затем он протянул пакет. «Это вам!» В пакете, который был запечатан сургучом с оттиском императорского герба, была короткая записка. «Урквард, хватит развлекаться! Срочно возвращайся в столицу, Марк!» Делать нечего. Воля императора. Закон. И вскоре, смыв кровь и грязь, я покинул войско великого герцога Каяса и помчался в сторону Фернейка.